Борьба с крысами ведется давно и почти повсеместно. Мы не знаем, насколько людские старания снижают темп размножения крыс, но очень возможно, что без этих стараний крысы давно бы уже торжествовали победу над людьми. Тем не менее, не только полностью уничтожить или хотя бы снизить их численность пока не удается. Во многих странах не удается даже сдержать рост крысиного поголовья. Конечно, в первую очередь спасает крысы их плодовитость, но не только это. На первый взгляд может показаться, что крысы очень неприспособленные животные, но на самом деле зрение у них слабое, слух тоже так себе, ниже среднего, чистых звуков крыса не слышит, а различает лишь шорохи, и цветного зрения у крысы нет, обоняний слабее, чем у многих других животных, И тем не менее, крыса прекрасно приспособлена к жизни. Начнем с того, что, несмотря на свою всеядность и обжорство, крысы придерживаются точного, правильного и рационального питания, ни малокровия, ни ожирения, ни авитаминоза они не знают. Два американских ученых, наблюдая в лаборатории за питанием серых крыс, давали им одновременно различные продукты, богатые либо витаминами, либо жирами, либо углеводами, либо белками. Крысы могли выбирать что угодно и сколько угодно, и они выбирали такие продукты и в таких количествах, чтобы организм получал все нужные вещества в строго определенной пропорции, наиболее полезной для здоровья. Рациональное питание сочетается у крыс с дисциплиной, они строго соблюдают закон границ колонии и стараются не нарушать их, ибо это может кончиться для нарушителя трагически. Сравнительно недавно профессор Барнет из университета в Глазго установил, что крысы могут погибнуть от стресса, и стресс очень часто происходит как раз на чужой территории. Причем хозяин территории даже не прикасается к чужаку, а лишь начинает кружить около него, вздыбив шерсть и щелкая зубами. А чужак не пытается ни убежать, ни оказать какое-то сопротивление или хотя бы сделать вид, что готовится к бою. Он падает и лежит неподвижно, тяжело и прерывисто дыша. После этого хозяин территории может уйти по своим делам, затем вернуться — и снова совершить ряд угрожающих пассов вокруг распростертого чужака, снова уйти, отдохнуть, опять вернуться, чужак будет лежать на том же месте. Длится это иногда час, полтора, а иногда и несколько часов с перерывами, но финал всегда один. Чужак, так и не сделав попытки спастись, погибнет. Возможно, такое бывает не всегда и не со всеми. Но Барнетт утверждает, что это происходит не только при нарушении границ. По утверждению английского ученого, среди самцов-крыс существует строгая иерархия. Самцы как бы разбиты на три группы или три категории. К первой относятся смелые и сильные, господа и повелители, и перед ними все трепещут, все унижаются, подлизываются к ним. Самцы второй категории тоже сильные, но трусливые. Эта трусость доводит самцов второй категории до того, что они иногда подползают на брюхе к самцу первой категории и вылизывают ему шкурку. Если же второкатегорник посмеет ослушаться, повелитель убьет его, как убивают чужаков, нарушивших границу, доведет до стресса. Что же касается крыс третьей категории, слабых, несчастных, то они почти всегда обречены на преждевременную смерть. При любом удобном случае самец первой или второй категории доведет его до стресса. Видимо, такие отношения избавляют крысиный род от слабых особей, постоянно улучшают его, способствуют выживанию и процветанию. Ну и, наконец, способствуют выживанию, доказанные опытами, находчивость и сообразительность крыс. Крысы отыскивают дорогу в самых запутанных лабиринтах даже с завязанными глазами, даже с обрезанными вибрисами, волосками, которые помогают им ориентироваться в пространстве. Они распознают фигурки и рисунки и запоминают их, если понимают, что за узнавание положена награда. Многие легенды, которые рассказывают о сообразительности крыс, оказываются реальностью. Например, существовала легенда о том, что крысы транспортируют куриные яйца в свои норы. Одна из крыс, обхватив лапами яйцо, ложится на спину, а другие тянут ее за хвост до тайника. Недавно французские ученые сняли все это на кинопленку. Рассказывали, что крысы способны добывать масло из бутылки с узким горлышком, опуская туда хвосты и потом облизывая их. Похоже на легенду, но французский ученый Морис Кейн рассказывает об этом как о факте. Правда, наблюдали за крысами, таскавшими таким образом масло не из бутылки, а из церковной лампадки. Но не только это поражает в крысах. По натуре своей крысы — исследователи. Их страстно тянет, интересует все новое, все незнакомое, в то же время они очень подозрительны, поэтому крыса постоянно ищет новое, а найдя это новое, относится к нему с величайшей осторожностью. Существовали и другие легенды. Например, рассказывали, что крысы никогда не прикасаются к отравленным приманкам и не идут в ловушки. Крысы действительно очень осторожны и очень наблюдательны. Заметив что-то маломальски подозрительное, они уже обходят ловушки, не притрагиваются к приманкам. Кроме того, как утверждает профессор Кор Эрст, среди крыс часто находится смертница, которая пробует отравленную приманку. Остальные крыс какое-то время выжидают, и лишь убедившись в том, что их подруга жива, или погибло, поступают соответственно обстоятельствам. Сейчас трудно сказать, насколько это типично для крыс, но французская исследовательница утверждает, что проверила это многократно. Множество наблюдений, множество опытов, проделанных с крысами, все больше и больше убеждают ученых. Эти животные обладают высокоорганизованным нервным механизмом, и он с лихвой искупает слабость зрения, слуха и прочие недостатки. Он, этот механизм, помогает крысам обмануть самого бдительного стража и пробраться на корабль, если вздумается попутешествовать и освоить новые земли. Он дает возможность обмануть самого опытного крысолова, помогает запомнить то, чего следует опасаться. Этот высокоорганизованный нервный механизм помогает крысам приспосабливаться к самым различным условиям, помогает выстоять в самой жестокой схватке, делает современных крыс, как говорят ученые во многих странах, суперкрысами. А все это вместе взятое превращает крыс не только серую, но там, где выжила черная и ее, в сильных и опасных врагов человека. Черные и серые крысы, конечно, не единственные представители крысиного племени». Сейчас зоологи насчитывают около 140 видов различных крыс. Одни из них — близкие родственники пасюка и черной, другие — не очень близкие, даже выделены в особые подсемейства, некоторые похожи и внешне, и по образу жизни, некоторые сильно отличаются, одни считаются вредными, другие живут вдали от человека, и их интересы не сталкиваются с интересами людей. Так, например, косматая крыса. распространенная в Центральной и Южной Америке, живет по берегам водоемов и на болотах, питается болотной растительностью и к человеку, по сути дела, отношения не имеет. А вот ржевоносая крыса, тоже живущая в Африке, но не на болотах, а в лесах и вблизи полей, имеет двоякое отношение к людям. При значительном размножении приносит вред урожая. но в то же время сама служит объектом охоты местных жителей, ее мясо высоко ценят африканцы. В Австралии живут крысы, которые похожи на кроликов или на зайцев. Правда, у них длинные, совсем не кроличьи хвосты, но и на крысиные они не похожи, хвосты сильно опушены, а на концах — кисточки. И уши у этих зверьков совершенно не крысиные, длинные. Недаром же научные названия их — Зайчики. Но есть у этих крысы другое имя. Их называют прутогнездными крысами, так как они сооружают свои дома из веток и прутьев. Этот небольшой зверек, длина его максимум 20 сантиметров, сооружает конусообразное жилище высотой чуть ли не в полтора метра и диаметром до шести метров. Одна из самых крупных крыс, если не самая крупная, бобровая. Она не очень близкий родственник пасюка и черной крысы и даже выделена в особое подсемейство. Этот грызун весит иногда почти полтора килограмма и имеет в длину 30-35 сантиметров, плюс такой же хвост, на лапах перепонки, так как бобровая крыса много времени проводит в воде, где находит себе еду моллюсков, раков, мелких рыб. На берегу она разнообразит свое меню растениями. Бобровая крыса — животное редкое и нуждается в охране. О полевках мы уже упоминали. Название этих зверьков не очень точное. Казалось бы, полевка должна жить в поле. Но некоторые виды живут и в лесу. Среди них и красная полевка, населяющая леса Сибири и Северной Америки, и красно-серая полевка, житель только восточного полушария, и самая известная рыжая полевка, наиболее многочисленная в лесах Европы и Сибири. Она действительно ярко-рыжая, с характерным двухцветным хвостом, сверху темным, снизу белым. Эти грызуны объединены в группу лесных полевок. Несколько видов полевок объединены в группу каменных. Они живут среди каменных россыпей в горах и считаются одними из самых высокогорных млекопитающих. Их ловили на высоте почти шесть тысяч метров. Некоторые из этих полевок, подобно пищухам, делают запасы на зиму, срезают и сушат траву. Среди полевок есть и такие, которые тесно связаны с водой. В обиходе их называют водяными крысами. Селятся эти грызуны по берегам водоемов и добывают в воде раков, моллюсков, насекомых и их личинок. На суше питаются растительной пищей, а так как селятся водяные полевки и рядом с человеком, то часто орудуют в садах, на полях и огородах и нередко приносят серьезный вред. Особенно вредят... Водяные полевки зимой, когда им приходится переходить целиком на растительную пищу. В это время они поедают и портят клубни, запасенного человеком картофеля, нередко проникают в овощехранилище. Численность водяной полевки довольно высока, в год у нее может быть до шести пометов и в каждом по четыре-восемь детенышей. Время от времени происходит массовое размножение этих грызунов. и тогда они наносят особенно значительный вред. Но большинство полевок все-таки соответствуют своему названию. Они действительно селятся на полях или лугах. Это серые полевки. Их примерно шестьдесят видов, и самая известная полевка обыкновенная, именно ее норы чаще всего встречаются на поле, неглубокие, но длинные и переплетающиеся между собой галереи с несколькими десятками выходов. Общая площадь таких нор достигает 25-30 квадратных метров. Полевка зверек очень прожорливый. В сутки съедает столько, сколько весит сам. Но дело не в прожорливости, вернее, не только в ней. Полевки еще и очень плодовиты. Правда, для представителей семейства мышиных это обычное явление, но полевки размножаются особенно быстро. Самка может давать до 7 выводков в год. а на юге и до десяти, причем размножаются эти грызуны и зимой, и летом. В каждом выводке в среднем по пять детенышей, а нередко и до пятнадцати, и в трехнедельном возрасте молодые могут уже участвовать в размножении. К счастью, подавляющее большинство молодых полевок гибнет, но тем не менее остается достаточно, Поэтому неудивительно, что в некоторые годы, когда для размножения полевок создаются особенно благоприятные условия, их вред очень ощутим. Но среди полевок есть и такие, которых люди не только не уничтожают, но специально разводят и расселяют. Называются они андатрами. В прошлом веке в России этого зверя не было. И вообще в Европе мало знали об этом грызуне. зоологи конечно, знали. Не зоологи, возможно, кое-что слышали о москрете, мускусной крысе. У нее имеются пахучие железы, отсюда и название. Которая заселяет болото Северной Америки от Аляски до самых южных штатов. А богатые европейские модницы, очевидно, имели наряды из красивых шкурок москрета, которого еще тогда не называли андатрой. В начале нашего века об этом грызуне заговорили. И если в России он продолжал оставаться малоизвестным, то в Западной Европе москрета хорошо узнали. Все началось с того, что некая княгиня, проживавшая вблизи Праги, пожелала иметь в своем имении этих зверьков. Из Канады были доставлены пять пар мускусных крыс и выпущенные в имение княгини. Конечно, не только княгиня. Но и вообще, пожалуй, никто не ожидал, что грызуны эти начнут очень быстро размножаться и столь же быстро расселяться. Сначала они проникли в Германию, и уже через несколько лет немцы объявили мускусной крысе войну. В Бельгии, Франции и других европейских странах, где к тридцатым годам Маскрет вполне акклиматизировался, войну не объявили, Даже одно время пытались разводить, но скоро поняли — грызун этот очень опасный, и забеспокоились. Он начал вредить посевам вблизи водоемов, стал разрушать плотины и каналы, мешал прудовому рыболовству. Тогда грызуну объявили войну повсеместно. В некоторых странах андатру и сейчас уничтожают как опасного вредителя, хотя ценность шкурки ее никто не отрицал и не отрицает. И вдруг, когда вред грызуна стал очевиден всем, его решили завести в СССР. Впрочем, конечно же, не вдруг. Прежде чем решиться на это, советские ученые тщательно все взвесили, проверили, обсудили. Да, в густонаселенных странах Западной Европы андатра, так стали называть этого грызуна в нашей стране, часто вредит человеку. Но ведь там нет ни одного свободного, как-то неиспользованного клочка земли. А в Финляндии, например, где много озер и болот, она пришлась ко двору. Значит, дело не в самом зверьке, а в том, где он живет, то есть в природных условиях. В СССР озер и болот, где могла бы жить Андатра, не принося вреда, достаточно. Болотные крепи тянутся на сотни километров. К тому же имеются огромные запасы травянистых растений в водоемах и поблизости от них. Например, подводные луга многих озер могут производить почти до 50 тонн сырого органического вещества на гектар. И вот в 1928 году на Большой Соловецкий остров в Белом море было выпущено несколько зверьков, привезенных из Финляндии. Другую партию, выпустили в том же году на острове Карагинском вблизи берегов Камчатки. В следующем году выпустили уже около трех тысяч андатор, а за 35 лет с 1928 по третий год более 230 тысяч андатор было выпущено и акклиматизировано в ста областях, краях и республиках нашей страны. И сейчас в СССР добывается несколько миллионов андатровых шкурок в год. Что же касается вреда, который приносит этот грызун, то о нем пока речи нет. Правда, имеются сведения, что андатра прогоняет выхухолей от водоемов. Но это надо еще проверить. Что же касается остальной деятельности андатры, то тут зверек этот заслуживает лишь благодарности. Во-первых, андатра постоянно расчищает дно, не дает зарастать водоемом. Без андатры многие пруды и озера уже давно превратились бы в болото. Во-вторых, андатра вытесняет водяную полевку, сокращает ее количество, что является фактором положительным. В-третьих, андатра в больших количествах уничтожает жуков-плавунцов, которые губят рыбью молоть. В-четвертых, Она спасает не только рыбью молоть, но и взрослых рыб. Дело в том, что андатра активно круглый год. И летом, и зимой она добывает растения на дне водоемов. Летом это дело несложное, зимой же плавать приходится подо льдом. Холода андатра не боится, шкура теплая. Подо льдом страшно другое — отсутствие воздуха. Однако и тут андатра приспособилась. В шкурке между волосками застревает большое количество воздуха. Когда зверек опускается в воду, капельки воздуха устремляются вверх, скапливаются подо льдом, образуются своеобразные кислородные баллоны. В случае необходимости андатра может легко отыскать их и сделать несколько вдохов. Кроме этих кислородных баллонов, андатры делают продухи, отверстия во льду, и постоянно следят, чтобы они не замерзали. Таким образом, заботясь о себе, андатра обогащает воду кислородом и очень помогает рыбам. Андатры роют норы, если берег водоема крутой, и строят домики, если берег пологий. Домики куполообразные. Высота их примерно полтора метра, диаметр такой же, вход прямо из воды, домики просторные, строят их андатры тщательно, надо, чтобы и самим было удобно, и чтобы многочисленное семейство поместилось в нем, а андатры — родители многодетные и чедолюбивые. За лето у них бывает до трех пометов, а в каждом по шесть-семь детишек». Все лето живут родители с детьми бок о бок, к осени все дружно ремонтируют и утепляют домик и проводят в нем зиму, а весной молодые уходят. Одни, если есть возможность, селятся рядом, другие отправляются искать новые подходящие места. Иногда далеко, очень далеко приходится идти, многие гибнут по дороге, но те, кто уцелеет, отыщут удобное место, построят домики, И все начнется сначала. Андатры — бродяги относительные. Могут путешествовать, могут, если необходимо, и остаться на месте. А вот их родственники, лемминги, прославились на весь мир именно своими путешествиями. Причем путешествиями до сих пор во многом загадочными для людей. Лемминги — зверушки небольшие, сантиметров 10-12 в длину, с короткими ножками. Зимой, благодаря густому и пушистому меху, зверек становится похожим на шарик. Зоологи разделили леммингов на три группы — лесных, которые живут в Сибири и похожи на лесных полевок, настоящих леммингов, отличающихся яркой пятнистой окраской, и копытных, у которых две особенности. На зиму они белеют, и коготки у них на передних лапках превращаются в плоские копытца. Зима — трудное время для всех животных, а вот леммингу зимой хорошо. В теплой шубе никакой мороз не страшен, в снегу, кроме того, и безопаснее, и с едой у леминга нет проблем, копытцами разгребает снег до самой земли и отыскивает грибы, ягоды, стебли растений, в крайнем случае мох, лишайники. В снегу же лемминги сооружают свои гнезда, большие, шарообразные, сплетенные из сухих травинок. В таком гнезде уютно, мягко, тепло, и весело попискивают малыши. У леммингов, в зависимости от вида, обычно два-три помета в году, хотя в иные годы бывает один-два, а иногда может быть четыре-пять. Правда, и снег далеко не всегда спасает леммингов от их природных врагов. Всюду отыскивает грызунов ловкий и вездесущий горностай, легко протискивающийся в туннели, сделанные леммингами, и песцы раскапывают снег, чувствуя присутствие леммингов чуть ли не на метровой глубине. Но все-таки снег очень часто спасает леммингов. Весной жить этому грызуну гораздо хуже. Сыро. Гнезда заливает вода. Негде укрыться от врагов. Летом опять хорошо, лемминги роют норы или устраивают свои гнезда в каких-нибудь трещинах, расщелинах, и там у них снова появляются малыши. Ближе к осени опять пополнение в семье леммингов. Осенью леммингов бывает много, нередко даже очень много. Иногда из-за этого ничего не происходит, а иногда... Еще Олаус Магнус... Известный зоолог, историограф и картограф XVI века был поражен необычным явлением — массовой миграцией Леммингов. С тех пор об этом явлении много писалось, больше говорилось, а еще больше сочинялось легенд и необычных историй. А немецкий ученый Пайглер — В 16 веке написал даже научный трактат, в котором доказывал, что лемминги во время сильных бурь выпадают из облаков. Миграция леммингов — явление загадочное. Перед тем, как отправиться в путь, зверьки испытывают сильное беспокойство, начинают быстро и беспорядочно бегать, затем вдруг дружно устремляются в одну сторону, и остановить их уже невозможно. Они идут вперед. Не Невзирая ни на какие опасности, форсируют водные преграды, гибнут при этом в огромных количествах, хотя и умеют плавать, не обращают внимания на кружащих над ними хищных птиц. Если на пути окажется населенный пункт, проходят через него не обходя, не сворачивая, идут даже через города, как это было, например, в 1963 году в Швеции, когда лемминги наводнили город Эстерсунд. и упрямо двигались по его улицам. Иногда лемминги направляются вглубь материка, иногда в сторону моря. Выйдя на берег, лемминги и тут не останавливаются, идут в воду и гибнут все до одного. Правда, случается, что некоторое количество наиболее выносливых зверьков добирается до какого-нибудь острова, но это бывает далеко не всегда. Поэтому и существует легенда о массовом самоубийстве леммингов. В 1868 году норвежский пароход, шедший по фьорду, буквально с трудом выбрался из сплошной массы леммингов, покрывавших всю поверхность бурных вод, так как их бесчисленные головки виднелись над волнами всюду, насколько хватало глаз. писал один норвежский натуралист, ставший свидетелем этого массового самоубийства. Известный французский ученый Рамишовен отмечал склонность лемингов подражать себе подобным во время миграций. «Стоит одному броситься в ров, как за ним последуют другие. Пока ров не наполнится до краев, подойдя к краю обрыва, они ринутся в пустоту». Или в море. Есть множество описаний миграции леммингов. Есть множество интересных наблюдений. Подсчитано, с какой скоростью движутся зверьки и сколько их гибнет во время пути. И еще многое уже известно о леммингах. Неизвестно лишь одно. Что заставляет их пускаться в такой опасный и трудный путь? Что движет ими в это время? Один из крупнейших современных экологов, Элтон, пытался связать миграцию лемингов с появлением пятен на солнце. Периодичность миграции грызунов совпадает с периодичностью смены солнечной активности. Но это как будто бы не подтвердилось. Во всяком случае, пока теория Элтона не принята. Немецкий натуралист Франк объясняет миграцию леммингов недостатком пищи в определенных местах. Однако и объяснение Франка не удовлетворяет других ученых, хотелось бы верить, пишет по этому поводу Реми Шовен, да сомнение берет. Существует множество примеров миграции, в которых потребность в пище не играет никакой роли. Сам Шовен склонен предполагать, что миграцию грызунов можно было бы объяснить либо какими-то метеорологическими явлениями, либо массовым психозом, причиной и сущность которого еще неизвестны. Советский ученый Огнев выдвинул следующие причины миграции леммингов. Предшествующее сильное размножение при благоприятных климатических условиях, недостаток кормов и убежищ, неуживчивость и злобность самих зверьков. В последнее время стало известно, что в поведении леммингов огромную роль играет внутреннее состояние организма. Недавно американский ученый Кристиани обнаружил, что накануне в период миграции у леммингов сильно увеличиваются надпочечники, и повышающаяся их функция вызывает у животных беспокойство и изменение поведения. Однако и это не дает окончательного ответа на загадку леммингов. Каждая теория, пытающаяся объяснить причины их миграции, имеет свои «за» и «против». Голод заставляет их путешествовать. Но почему же лемминги во время пути почти ничего не едят, и многие умирают от истощения, хотя нередко еды по дороге встречается достаточно? Климатические условия? Но подобные же условия бывают и в те годы, когда лемминги остаются на месте. Повышение активности надпочечников. Но чем они вызываются? И является ли это причиной, а не следствием запрограммированного заранее путешествия? В общем, до сих пор этот маленький грызун остается таинственным путешественником, и до сих пор им занимаются многие ученые разных стран. Ведь миграции леммингов имеют не только научный интерес, но и практическое значение. Зверек этот — важное звено в сложной цепи взаимоотношений животных тундры. Лемминг является основной пищей всех хищников Севера. Особенно зависит от леммингов писец. Косвенно лемминги влияют и на других обитателей тундры. Когда этих грызунов мало, хищники начинают уничтожать гнездящихся в тундре птиц, а совы начинают охотиться на перелетных, сокращая количество пернатых в районах, далеких от тундры. Так что лемминг недаром имеет такой важный вид. Он будто понимает свою важность и ценность.